Рен. Глава сорок девятая. Рен стояла в дверях западной башни и смотрела на кровь на каменной стене. Тело Гленны исчезло. Не осталось ничего, кроме ржавого пятна и пряди седых волос. Птицы тоже исчезли. Все клетки были опрокинуты и сломаны. Мы должны были похоронить ее. Это самое меньшее, что она заслужила. Роза положила руку на плечо Рен, заходя в комнату. Все эти годы в Анадоне я не знала, что она была здесь. Он скрывал её от меня. Он скрывал её от мира. Голос Розы задрожал, когда она повернулась к окну, где солнце растворялось в вечернем небе. "Ох, Глена, мне так жаль", прошептала она. "Мы сделаем всё правильно. Я обещаю". Рэн задержалась на пороге, прижимая руку к больше не существующей ране в боку. Только сегодня утром Она лежала, умирая на берегу реки, а теперь была здесь. А Банбы не было. Сёстры сняли испорченные свадебные платья, часами оттирали кровь с волос, и всё же рэн до сих пор чувствовала себя грязной, а ещё виновной. Она подвела бабушку, она обрекла Банбу на участь худшую, чем смерть, и теперь ведьмы остались без лидера. Роза отодвинула птичью клетку в сторону, чтобы достать картину под ней. Это был портрет, который прошлой ночью Гленна показала Рен. Она поднесла его к свету. «Это орта Старкрест», — едва слышно прошептала она. «Я видела её однажды в видении дерева матери». Она нахмурилась, когда заметила девушку, сидящую рядом с ней. «Но кто это?» Рен подошла к сестре. Её взгляд задержался на второй фигуре. Часть её не хотела произносить имя вслух, будто оно содержало в себе древнюю злую силу. — Это сестра-близнец Орты, Онок. Роза ахнула. — Близнецы, — сказала она. — Всё так, как говорила Банба. рэн искоса посмотрела на сестру, почувствовав странный спазм в животе. За всю её жизнь Банба ни разу не упомянула о существовании Онок Старкреста, До этого момента Рэн думала, что Гленна была единственной живой ведьмой, кто вообще знал о потерянном близнеце. «Что Банба рассказала тебе?» — спросила она свою сестру. «Ничего. Казалось, что она боялась хоть что-то рассказывать». Роза взглянула на портрет и нахмурилась. «Я не понимаю, почему здесь две короны?» Рэн вспомнила слова провидицы в этой самой башне в прошлую ночь, Историю об онах Старкрест, которую она поведала ей в темноте. рэн была растеряна, услышав её, но она знала, что это правда. Сёстры Старкрест были их с Розой наследием, потому что они обе были королевами, — ответила рэн По крайней мере, до того, как всё покатилось прямиком в ад. Роза широко раскрыла глаза и прижала картину к груди. — Расскажи, что произошло? И Рен начала рассказ. Тысячи лет назад у королевы Мойры родились девочки-близнецы Орта и Онок. Они родились, держа за руки, так близко, что, как говорили, у них был один разум, одна душа. Близнецы были сильны, а их сила становилась могущественней, когда они были вместе. Роза нахмурила брови, и Рен поняла, что она думает о том странном взрыве в святилище, о той ослепляющей силе, которая вырвалась из них, когда они схватили друг друга за руки рэн не знала, было ли то, что произошло хорошо или плохо, но это поселило в ней беспокойство. Она заметила, что Роза тоже обеспокоена этим. «Орта была кроткой и невероятно умной. У неё было мягкое сердце и пытливый ум», — продолжала она. онок же была непокорной и склонной к вспышкам гнева. У неё был острый язык и вспыльчивый характер» рэн пыталась не привлекать внимания к их схожести, особенно зная, что произошло потом. Но девочки любили друг друга, и они верили, что смогут править вместе. Роза скривилась. «Значит, они просто обе стали королевой». «Это было законом Мойры», — ответила рэн пожав плечами. «Она не хотела разделять их, поэтому она переписала правила королевства». Она сделала паузу, а затем добавила. Это было ошибкой. Но Орта была хорошей королевой, верно? Самое лучшее, что у нас было. Молчание затянулось. Роза неловко переступала с ноги на ногу. А Онак? Онак всё испортила. С этими словами Рен повернулась к окну. Светилище представляло собой почерневшую скорлупу на холме. Охранники всё ещё сновали, туда-сюда подбирая тела, По мере того, как росла любовь королевства к сестре, в онок росла зависть и одержимость. рэн положила локти на подоконник и посмотрела на деревья. Однажды, когда она ехала на лошади через лес, она затоптала оленёнка. Это произошло случайно, но когда кровь животного просочилась в пальцы онок, всё изменилось. Она нашла новый способ быть могущественной, быть лучше, чем её сестра. Она взглянула на Розу. Она обратилась к магии крови. Роза обхватила себя руками. «Магия крови? Я никогда не слышала об этом. Ведьмы предпочитают делать вид, что её не существует. Это удерживает молодых от подобных мыслей». Рен робко улыбнулась. «Да и, думаю, старших тоже». Роза поморщилась. «Значит, онок убивала животных ради силы?» Рен кивнула, всё ещё пытаясь осознать неприятную правду этого. «Поначалу. Но магия крови запутанна и сложна, и когда ты берёшь то, что тебе не принадлежит, ты теряешь часть себя. Чем больше онок забирала от живых существ, тем менее человечной она становилась, её магия исказилась, как и её душа». Дрожь пробежала по Рен при воспоминании о словах провидицы, о том, какой загнанной она выглядела, когда рассказала всё Рен. И вот тогда онок перешла к человеческим жертвоприношениям. Роза судорожно вздохнула. «Звезды! Что случилось с ней?» Орта убила ее. Роза опустилась на смятую постель, ловя каждое слово Рен. «Она убила собственную сестру?» Голос Рен стал жестче. «Не специально, но Роза!» «Онок была чудовищем!» «Что еще ей оставалось делать?» «Защитник и его люди наступали, используя растущее волнение в Иоанне для собственной выгоды» И именно Онок затеяла драку со своей сестрой на берегу серебряного языка. Только по чистой случайности Орта смогла защитить себя. Она ударила свою сестру, пытаясь защититься, и Онок упала в воду и утонула. Кто знает, как выглядела бы эта страна, если бы она этого не сделала. «Сомневаюсь, что Онок обошлась защитником лучше», — сказала Роза. Банба сказала, что валхарты прокляли Орту и уничтожили ее силу. Я тоже так думала. Но Глена сказала, что правда мрачнее, ближе. Рэм взяла портрет близнецов и взглянула на хмурое выражение лица онок Это онок прокляла свою сестру. Пока они сражались, она использовала магию крови, и мы даже не можем представить, насколько мощным оказалось ее заклинание. В тот день, когда она утонула в серебряном языке, их магия и магия всех ведьм в Иоанне разделилась на пять нитей. После этого защитник с лёгкостью присвоил себе трон. Орта была просто чародейкой. И что могла сделать одна единственная чародейка против мощи разгорающегося восстания? Рен отшвырнула картину в сторону. Остальное мы знаем. После Онок и Орты в Иоанне всё стало по-другому. Остерегайся проклятие Онок Старкрест, потерянный королевы ведьмы. Слова провидицы эхом отозвались в голове Рен. «Проклятие течёт в новой крови. Оно живёт в новых костях». Пока она не рассказала это. Не стоило пугать Розу после всего, что произошло. Но даже когда она проглотила предупреждение, она знала, что именно страх заставил её сделать это. Ужасающая возможность того, что проклятие проявилось в новом близнеце нового поколения — что однажды тьма может расцвести и в ней тоже. Роза поднялась на ноги. — Готова поклясться. Глена сказала что-то о проклятии, когда умирала. Что-то вроде «соберись с силами» — она покачала головой. — Не могу вспомнить. — Забудь об этом, — отрезала Рен. — Должна сосредоточиться на своей завтрашней коронации. Роза взглянула на неё. В её глазах читалось удивление. — Ты... «Не собираешься бороться со мной за неё?» «Банбы нет. Мне больше не нужна корона». Не первый раз за день Рен подумала о том, что находится за Бессолнечным морем. За какое время гевронцы доплывут до Гринстада и что будет делать их коварный король с её бабушкой, когда вернётся домой? Банба была борцом. Она пережила войну Лилит и последовавшие за ней ужасное уединение живя на краю страны, решившие забыть её, Но, несмотря на всю веру Рен в свою бабушку, она не знала, переживет ли она заточение у Аларика Фелсинга. И смогла ли это сделать другая ведьма. Она опустилась на кровать. Пружины заскрипели, когда она провела руками по волосам. Она была усталой, злой и убитой горем. И мысль о том, чтобы управлять чем-то прямо сейчас, даже своими собственными эмоциями, внезапно показалась ей слишком большой работой. Роза Ты можешь забрать свою корону, свой трон, всё это. Теперь это не имеет для меня никакого значения. Роза долго молчала. А затем она сказала таким тихим голосом, что Рен едва расслышала её. «Мы можем быть другими, Рен». Рен посмотрела на неё. «Что?» На лице Розы играла улыбка, которую она никогда раньше не видела, никогда не знала. И в ней она почувствовала призрак плана. «Что, если мы будем править этой страной вместе, ты и я, рука об руку?» Рен нахмурилась. «Ты что, не слышала ни слова из того, что я только что сказала? О том, что произошло в прошлый раз, когда две сестры пытались править вместе?» Роза наступила на портрет, сломав раму. «Мы, не они, Рен, мы не прокляты!» С каждой минуты ее голос звучал увереннее, ее глаза были такими же яркими и зелеными, как равнины эренвайлда Мне давно стоило это понять, что мы могли бы сделать это вместе. Всю жизнь мы были разлучены, но теперь мы можем сделать так, чтобы эта жертва была не напрасна. Посмотри, откуда мы пришли. Посмотри на всё, чему мы научились на этом пути. Мы обе, и Валхарты, и ведьмы. И вместе мы сможем ознаменовать начало новой эры. Роза, мы не можем. Нет, Рен, можем. Теперь мы одинаково смотрим на мир. Именно поэтому только одна из нас должна стать королевой. Роза покачала головой. «Я всегда думала, что буду править этой страной вместе со своим мужем, королем, который будет умным и сильным и бесстрашным. Почему его место не может занять сестра? Почему его место не можешь занять ты? Так уже было раньше, так, может быть, и снова. Только в этот раз все будет по-другому, лучше». Рен медленно встала. «Почему ты так уверена в этом? Ты почувствовала, что произошло сегодня в святилище? Вместе мы нечто большее. Вместе у нас есть настоящая сила». Она взяла Рен за плечи. «Грядёт война. Гевронцы вернутся. И когда они это сделают, мы встретим их вместе. Я верю, что мы встанем бок о бок и встретим их лёд огнём». Роза стояла в запёкшейся крови Гленны, и рэн впервые увидела её такой сильной. Она поняла, что её сестра была права. Банбу увезли. Мир накренился, и если рэн собиралась править этой страной с кем-то, она хотела, чтобы это была Роза. Внезапно показалось, что это и было ответом с самого начала. «Мы не будем проклятием», — сказала она больше себе, чем сестре. «Мы будем благословением». Роза протянула сестре руку, и Рен перешагнула через портрет Орты и онок, чтобы взять ее. Где-то глубоко в костях она почувствовала вспышку магии. Она улыбнулась Розе, и Роза улыбнулась в ответ. Рен знала, что она тоже это чувствует.